Татары Поволжья Поволжские, Астраханские, Крымские, Литовские и западносибирские татары — тюркоязычные народы, отличающиеся друг от друга по быту, языку и происхождению. Самым многочисленным из них являются татары Среднего Поволжья и Приуралья. Они, в свою очередь, Делится на две группы – казанских татар и татар-мешарий. Казанские татары обитают на той территории, на которой в X веке тюркоязычными племенами было основано сильное государство – Волжская Булгария. В XIII веке она была покорена монголами. Название татары первоначально было одним из названий монголов, а затем стало применяться и к тюркскоязычным народам оказавшимся под их властью. Существует две версии происхождения казанских татар. По одной их предками были волжские булгары, по другой — монголы. Казанские татары, как и другие народы по Волжье, занимались земледелием. Вплоть до XVIII века они использовали древний, применявшийся еще в Волжской Булгарии, тяжелый плуг, в который запрягалось не менее четырех лошадей. Татарские селения — а по традиции ставились у воды. В лесных районах, где много мелких речек, небольшие поселения располагались близко одно от другого, а в степных встречались редко, но были крупными. В них насчитывалось до двух-пяти тысяч дворов. Дома обычно ставились за высокими заборами в глубине двора, Поэтому для старинных татарских построек характерно украшение только верхней части дома, видные с улицы, фронтона, фриза, навершений наличников. По восточному обычаю дома покрывали яркой многоцветной росписи Жилища отапливались печью, в которой сбоку пристраивался очаг с вмазанным котлом-казаном. По свидетельству этнографов, казан был предметом быта, без которого татарки не могли обходиться. Почти все татарские национальные блюда приготавливались в казане. Он заменял горшок и сковороду, которые вошли в татарский обиход относительно поздно. В казане жарили мясо, бешбармак, обжаривали беляши и перья меч, лепешки с начинкой, выпаривали молоко для получения особого вида творога, имевшего красноватый оттенок и сладкий вкус. В одежде татары предпочитали яркие цвета. Татарки были искусными вышивальщицами, их вышивки отличались многокрасочностью и сложностью фактуры. Дополнением к традиционному женскому костюму было большое количество украшений, которые изготавливали местные мастера-ювелиры. Татарское ювелирное искусство корнями уходило в искусство Волжской Булгарии. Широкую известность за пределами края получила татарская обувь шившиеся по оригинальной технологии из кусочков разноцветного софьяна, образующих тонкий и сложный растительный орнамент. Своеобразным видом татарского прикладного искусства была каллиграфия. Письменность на основе арабского алфавита появилась у предков татар в XI-XII веках. Мастера-каллиграфы, изысканной арабской вязью, переплетенные с растительным орнаментом, писали на стекле или на бумаге различные мудрые изречения. Такие образцы каллиграфии вставлялись в рамки и вешались в качестве украшений на стены в богатых домах и в домах духовенства. Официальной религией татар был ислам. Однако в народе бытовали и древние языческие верования, принявшие форму почитания духов, хозяев стихи. Хозяемы воды были суи и По обычаю, когда новобрачная, придя в дом мужа, впервые отправлялась с поводу, она бросала в воду монету «Дарсу и Яси». Бытовал также обычай кормления огня. В огонь бросали кусочки мяса, а когда варили пиво, выливали в огонь ложку пива. Духом покровителем земли была Басуанасы, мать Поля, лесным духом Шуралея. Шурале представлялся в облике косматого человека с рогом во лбу. Он может сбить человека с пути, заманить в чащу. Шурале боится воды. Чтобы убежать от него, надо перескочить через ручей. Ой, ясце, дух дома, живет под и покровительствует семье. Ему полагалось ставить угощение. По ночам ой, ясце, может ходить по дому, прястью оставленную на прялке пряжу, что считалось дурным знаком, или просеивать муку, что было знаком хорошим. Иногда он отождествляется с абзары Яссы, хозяином хлеба который заботился о домашних животных. В татарском фольклоре широко распространены сказки, героические предания и так называемые баиты, стихотворные произведения легендарно-исторического или социально-бытового характера. Ир Тюшлюк и три его жены. У татар по Волжье, как у всех мусульман, допускалось многоженство. Было у одного хана семеро сыновей. Хан больше всех любил младшего, Иртюшлюка. Однажды Иртюшлюк сказал отцу, «Батюшка, хотим мы твои сыновья жениться, и думается мне, что хорошо нам взять в жены семерых сестер». Сестры не станут ссориться между собой, и у нас в семье всегда будет мир. Старый хан счел слова и люка разумными и отправился на поиски невест сыновей. Долго странствовал он по свету и, наконец, попал в страну, где у хана было семь дочерей. Оба отца без труда договорились поженить своих детей, и старый хан послал к сыновьям гонца с письмом, в котором написал, чтобы те приезжали за невестами, да только не все. Пусть кто-нибудь один останется дома, чтобы присматривать за ханством и ханским хозяйством. Получили сыновья отцовское письмо и заспорили, кому оставаться дома. Каждый хотел поскорее увидеть свою невесту. Наконец решили бросить жребий, и выпало остаться дома Иртюшлюку. Вот прибыли женихи в дом невест. Шесть сестер радуются, а седьмая, младшая, горько плачет. Обидно ей, что ее жених Иртюшлюк не захотел сам за ней приехать. Пошла она к старухе ведунье и спросила, — Бабушка, почему мой жених за мной не приехал? Чем я хуже моих сестер? Отвечает ведунья, — ты не хуже своих сестер, а лучше, и тебе достался лучший женихов. Пройдет немного времени, и он станет прославленным героем, совершит великие подвиги. Только нет у него пока ни богатырского коня, ни доброго меча, и ты должна их для него раздобыть. Удивилась девушка, как же я их раздобуду, — говорит старуха. — Есть у твоего отца чудесный конь, чалку и рук, лучший среди всех коней на свете. Под ребром у него спрятан алмазный меч, против которого не устоит ни один противник. Попроси отца отдать чалку и рука за тобой в приданное. — Послушалась девушка ведуньи, пришла к отцу и сказала, — Батюшка! — Не давай мне в приданное ни серебра, ни золота ни скота, ни драгоценных тканей. Отдай чудесного коня чалку и рука. Отвечает ей отец. — Много лет был чалку и рук спрятан в потаенной конюшне под семью слоями земли, ожидая там своего часа. Но раз ты узнала о нем, значит, этот час настал. Послал хан Конюхов за чудесным конем и отдал чалку и рука дочери. Пришло время прощания. Девушки покинули родной дом и отправились в дом своих мужей. За старшими и сестрами слуги везли тюки с разным добром, гнали с коров и овец, а за младшей только вели в поводу чалку и рука. И вдруг весь скот, какой был в ханстве, покинул свои стойлы и пастбища и устремился за чудесным котем. Увидел-то поднялся на высокую башню и громко крикнул, «Дочь моя, оглянись трижды на родной дом!» Оглянулась девушка один раз, и треть скота отстала. Оглянулась второй раз, отстала другая треть. Но третий раз она оглядываться не стала и увела последнюю треть скота за собой. Вечером остановился на ночлег в зеленой долине, поросшей сочной травой. Пустили путники коней и скот пастис, а сами легли спать. Вдруг из-под земли выпался огромный змей и обвился вокруг старого хана. В ужасе проснулся хан, стал просить змея, — отпусти меня, я дам тебе любой выкуп, — говорит змей, — отдай мне одного из твоих сыновей. Отвечает хан, — бери любого из тех, которые здесь со мною. Но змей сказал, — мне нужны не те, которые здесь с тобою, а тот, который остался дома. Опечалился старый хан. Жаль ему отдавать змею своего любимого сына, но делать нечего. Ладно, — говорит, — как только вернусь домой, отправлю и шлю к тебе. Тут же змей отпустил старого хана и уполз под землю. Дома иртью люк поджидал отца и братьев с невестами. Издалека увидел приближающийся караван, вышел навстречу, но встреча оказалась невеселой. Сказал старый хан младшему сыну, — Я пообещал отдать тебя змею. Нынче мы сыграем свадьбу, а завтра ты отправишься в Зеленую долину, в змеиное жилище. Сыграли свадьбу. Молодая жена сказала Ертюшлюку, «Я принесла за собой в вприданное чудесного коня и волшебный меч. Возьми их, они помогут тебе освободиться от власти змея, а я буду ждать, когда ты вернешься». Поблагодарил Ертюшлюк жену, простился со всеми, сел на чалку и рука и отправился в Зеленую долину. Змей его уже ждал. Он сказал, — Меня послал с тобой наш падишах. Идем, я отведу тебя к нему. Спустились они под землю и оказались в великолепном дворце. Было там, видимо-невидимо, змей. В главном зале стояли рядом два трона. Один золотой, другой серебряный. На золотом троне лежал свернувшись кольцом змеиный падишах, белый змей, а на серебряном — маленькая серебряная змейка, его дочь. Сказал змеиный падишах Иртюшлюку, «Из всех богатырей, живущих на земле, я избрал тебя в мужья моей дочери, потому что прорицатели сказали, что ты принесешь счастье нашему народу». Стал Иртюшлюк зятем змеиного падишаха. Вскоре белый змей сказал Иртюшлюку, «Моей дочери трудно одной управляться с хозяйством. Ты должен взять ей в помощь вторую жену». У падишаха Барса кель Кельмяса, живущего на острове посреди моря, есть красавица-дочь на выдане. Присватайся к ней. Только помни, хан Барса Кельмяс зол и коварен. Много богатырей ездило сваться к его дочери, но ни один не вернулся назад, но ты победишь его и привезешь сюда его дочь. В Аральском море есть остров Барсакельмес, что означает «пойдешь, не вернешься». По местному поверью, там обитают злые духи. В сказании название острова используется как имя собственное злого хана. Сел Иртюш шлюк на своего коня и отправился в путь. Хан Барсакельмес встретил его как дорогого гостя, предложил с дороги вымнуться в бане. Но едва Ертюшлюк переступил ее порог, как ханские слуги заперли дверь снаружи и подожгли баню со всех четырех углов. Вышиб богатырь тяжел тяжелую дверь, разметал горящие стены, вышел из огня невредимым. Закричал Ертюшлюк, «Эй, хан Барзакельмяс, так-то ты принимаешь гостей!» Выходи-ка лучше в чистое поле Померим с тобою силою в честном бою. Сошлись барса Кельмяс и Ертюшлюк в поединке. Барса Кельмяс на черном коне с черным мечом, Ертюшлюк на белом чалку и руки с алмазным мечом. Не устоять ни одному противнику против алмазного меча. Налетел Ертюшлюк на злого хана, Во мгновение ока срубил ему голову. Потом отыскал в ханском дворце прекрасную дочь борцы Кельмяса, посадил ее перед собой, началку и рука, и вернулся к белому змею. Но вместо белого змея поднялся ему навстречу золотого трона величавый седовласый старец, и все змеи, населявшие подземный дворец, превратились в людей в богатых одеждах, а дочь белого змея, серебряная змейка, в красивую девушку. Со слезами радости обнял старец Иртюш Люка и сказал, «Ты избавил нас от давней беды. Когда-то и был подишахом богатой и цветущей страны». Но на нас напал барса Кельмяс, разорил нашу землю, сжег наше жилище, перебил почти весь наш народ. Мы, оставшиеся в живых, спрятались от злого хана под землей, а чтобы он нас не нашел, превратились в змей. Теперь, когда ты убил барсу Кельмяса, мы снова обрели человеческий облик и можем вернуться на родину. Покинули они все подземное царство, поднялись на землю. Ертёш-люк вернулся к своему отцу и счастливо зажил с тремя женами. Кузы Курпяч и Баян Сылу Жили двое друзей, Акхан и Карахан. Однажды Карахан сказал другу, «Скоро и твоя, и моя жена должны разрешиться от бремени. Давай, если у одного из нас родится сын, а у другого — дочь, поженим наших детей. Давай!» — ответил Акхан, и они ударили по рукам. На другой день отправились друзья на охоту, настреляли много дичи, но когда они возвращались домой... Конь Акхана, испугавшись чего-то, зартачился, встал на дыбы и сбросил всадника на землю. Ударился Акхан головой о камень и мгновенно умер. Вернулся Карахан домой и узнал, что его жена родила дочь, а в доме Акхана родился сын. Вспомнил тут Карахан, о чем договорились они с покойным другом, но подумал, что сможет найти для дочери лучшего жениха, чем осиротевший сын Акхана. Собрался потихоньку и откочевал со своей семьей в дальние земли. Выросли сын Акхана Кузы Курпяч и дочь Карахана Баян Сылу, ничего не зная друг о друге. Но слухом земля полнится. Прослышал кузык Урпяч, что еще он до рождения обручен с дочерью отцовского друга. Пришел к матери и стал спрашивать, правда ли это. Мать говорит, правда, но лучше тебе взять за себя другую невесту. Чует мое мастеринское сердце, если отправишься добывать боян с селу, то найдешь свою погибель. Красавица живет в дальней земле. Путь туда труден и опасен. Преградят тебе путь бурные реки и дремучие леса. Встретятся хищные волки и свирепые медведи. Но кузой Курпяч сказал, «Я не боюсь опасного пути. Переплыть реки мне поможет отцовский конь, Победит лесных зверей отцовский лук. И сколько не просила его мать остаться дома». Пустился в дорогу. Вот въехал кузык-урпяч в дремучий лес. Выбежала исчащая стаи волков, окружила всадник прицелился кузык-урпяч из отцовского лука в одну волчицу. Вдруг она сказала человеческим голосом «Не стреляй!» и превратилась в его мать. Ухватила сына за край плаща, запричитала — верни, сынок, домой, не губи своей молодой жизни. Но кузык-курпяч вырвался и поехал дальше. Вышла ему навстречу медведица, поднялась на задние лапы, хотел кузык-курпяч ее застрелить, но медведица превратилась в его мать. Горько заплакала, — Не покидай, сынок, родимого дома, Не ищи ранней смерти на чужбине. Однако кузык-урпяч только пришпорил коня. Вот переплыл он бурную реку и оказался в чужих землях, Узнал, где живет карахан, и нанялся к нему пастуху. Едва кузык-урпячий баян сылу увидели друг друга, Как загорела в своих сердцах любовь! Стал кузык-урпяч каждую ночь приходить под окошко к баян-сылу, И она спускалась к нему в сад. Но старый карахан уже просватал дочь за соседа, Владельца больших стад, каракалмыка. Однажды в лунную ночь увидал карахан, Как его дочь гуляет среди цветущих деревьев с пастухом, Рассвирепел Карахан и задумал черное дело. Он позвал своих сыновей и поведал им о том, что видел. И вот на другую ночь братья Баянселу подстерегли кузы Курпяча и убили его. Узнав о смерти возлюбленного, Баянселу обезумело от горя. Отец... И братья испугались, как бы она не створила чего над собой, и приставили к ней сорок девушек-служанок, чтобы они неотлучно находились при своей госпоже днем и ночью. Однажды Баян сказала девушкам, — Я хочу пойти погулять в зеленой роще, может быть, на вольном воздухе развеется печаль моя. Девушки говорят, — И мы с тобой, госпожа. Стали они собираться. Баянселу насыпала в один карман драгоценных камней, а в другой спрятала острый нож. Вот пришли они в рощу. Баянселу вынула пригоршню драгоценных камней и подбросила в воздух. Рассыпались самоцветы по траве. Девушки кинулись их подбирать, забыв обо всем на свете. А Баянселу потихоньку отошла за деревья и побежала, на берег реки, туда, где был похоронен Кузык-Урпяч. Она опустилась на колени перед его могилой и возила себе в сердце острый нож. Баянцы Лупа похоронили рядом с возлюбленным. На их могилах выросли душистые цветы, переплетенные с колючим терновником. ЗВЕЗДА ЗУХРАН В давние времена луна на небе сияла золотым светом и была такой же яркой и веселой, как солнце. А на земле жила девушка Зухра, такая красавица, что и луна, и солнце, и небесные звезды радовались, глядя на нее. Ну вот умерла у Зухры родная мать, и отец привел в дом мачех. Не взлюбила мачеха красавицу-патчерицу, не стала радости в жизни бедной Зухры. С утра до ночи она работала, стараясь угодить злой мачехе, но слышала лишь попреки. Однажды велела мачеха Зухре наполнить водой дырявую бочку. Пошла девушка на реку, носит на кромысле воду, льет в бочку ведро за ведром, а все выливается на землю. Кончился день, зашло солнце, появились на небе луна и звезды. Заплакала Зухра и воскликнула, «Ах, если б луна меня пожалела и взяла к себе!» Услыхала ее луна и послала на землю одну из звезд. Подхватила звезда Зухру и унесла на луну, До сих пор видна на луне девушка с коромыслом и двумя ведрами. Тоскует Зухра по родному дому, смотрит вниз и ждет, что наступит такое время, когда не станет на земле злых людей, и она сможет вернуться обратно. И луна грустит вместе с Зухрой, свет ее стал серебряным и печальным. А звезда, что унесла Зухру на небо, так и осталась возле луны. Люди стали называть ее тоже Зухрой, Зухра-Вега. В узоре лунной поверхности многие жители Земли видят женскую фигуру с коромыслом и ведрами, поэтому в фольклоре большинства народов мира есть легенды, подобные выше приведенные. Предание о Казани Почему Казань называется Казанью? Первое. Велел один человек своему работнику полить огород. Тот взял большой медный котел, по-татарский казан, и пошел на речку. Зачерпнул воды, да казан оказался слишком тяжелым. Выскользнул у парня из рук и пошел на дно. С тех пор речку прозвали Казанкой, а город на ее берегу Казанью. Второе. Осадил хан Аксак-Тюмер, один булгарский город. Долго длилась осада, но горожане все не сдавались. Тогда решил Аксак-Тюмер пойти на хитрость, переоделся нищим и проник в город. Попросился переодетый хан переночевать к одной сердобольной старушке. Накормила она его, напоила, потом Хан спрашивает: "Ах, как ты думаешь, матушка, захватит когда-нибудь Аксак-Тюмер наш город или нет?" Отвечает старуха: "Где ему? Он ведь на силу свою надеется, а наш город можно взять только хитростью. Вот если он догадался выманить из города всех голубей, привязать к их лапкам горящую паклю и впустить назад, то всем нам пришел бы конец. Обрадовался Аксактимер, грозно сверкнул глазами. — Спасибо, — говорит матушка за совет. Поняла тут старуха, что был кто у нее под видом нищего. Стал рвать на себе волосы, да, был уж поздно. Аксактимер поступил именно так, как она говорила. И вот его воины ворвались в пылающий город, ни нищая ни старых, ни малых. Однако старуху Аксактимир не велел убивать и приказал доставить к себе. Сказал старухе грозный хан, «Ты, матушка, сама того не желая, мне помогла, и я хочу тебя наградить. Возьми все, что нужно тебе для хозяйства, и ступай по течению Волги, где произойдет с тобой что-нибудь необычное». Там и оставайся жить. Набрала старух разных пожитков, в том числе большой железный казан, и пошла вдоль великой реки. Шла, шла, устала, решила остановиться передохнуть, похлебку в казане сварить, поставила его на землю и хотела идти за хворостом, чтобы разжечь костер, как вдруг под казаном сам собою вспыхнул огонь. Так и осталась старуха жить на том месте. Вскоре рядом с ней обселились другие люди, и мало-помалу вырос целый город. А имя ему дали в память чудо-сказаном казаном Казань. Почему Казань переехала с одного места на другое? Раньше Казань стояла не там, где теперь. В те времена жила в Казани одна девушка. Она вела отцовское хозяйство и каждый день ходила по воду на речку Казанку. Однажды, поднимаясь на крутой берег с тяжелым кувшином на плече, она сказала, «Кабы нашему хану приходилось самому таскать воду, он бы никогда не построил город на такой крутизне!» Кто-то из ханских слуг услышал ее слова и донес хану. Привели девушку в ханский дворец. Спрашивает ее хан, — Правда ли, что тебе не нравится место, где стоит наш город? Девушка оробела, но все же ответила, — Правда. Тогда хан спрашивает, — А где же, по-твоему, лучше стоять? Девушка отвечает, — Она Джейлантау, в Змеиной горе, место там красивое и склон пологий. Хан удивился. Ведь на Змеиной горе с давних времен поселился двухголовый змей по имени Зеланд. Одна голова у него была змеиная, другая — воловья. Змейной пастью он пожирал людей и животных, а воловьи и растения. Все боялись Зеланта и старались не приближаться к Змеиной горе. Но девушка сказала, «Разве нет у тебя хана искусных колдунов?» и волшебников, которые смогут уничтожить чудовище. Хан подумал, и правда, если истребить свирепого Зеланта, то Змеиная гора станет подходящим местом для города. И вот он собрал колдунов и волшебников, приказал им уничтожить двухголового змея. Колдуны сложили у подножья Змейной горы высокий костер и силою заклинаний загнали чудовище в огонь. Двухголовый змей сгорел, и хан приказал построить на Змейной горе новую Казань. В память об уничтожении змея его изображение вошло в герб Казани. Казань была основана в XIII веке. Известно, что существовало две Казани — новая и старая. Остатки старой Казани до сих пор сохранились в 45 километрах от Новой, выше по течению реки Казанки.